Не было и кабачка, и старинного домика, где он час назад размещался, и соседних тоже не было, а вместо них высилось четырехэтажное здоровенное здание гораздо более поздней постройки. Причем вывеска гласила, что тут размещается правление фирмы Гартвик и сыновья, определенно имевшие какое-то отношение то ли к судоходству, то ли к судостроению. В высоких окнах первого этажа за стеклом красовались отлично выполненные воршин длиной модели судов, и парусных фрегатов, и гораздо более современных пароходов. А это тоже кино? — спросил Черников без всякой подковырочки, спросил у Грюма. Ляхов промолчал, он прекрасно понимал, что это этакие метаморфозы никаким киношникам не под силу. Это ведь не огромная декорация, заслонившая исторические фасадники, а натуральное немаленькое здание. Они и сами не заметили, как тихонько зашагали прочь, не глядя друг на друга. Кое-какое объяснение уже вертелось в головах, но оно оказалось не только фантастическим, но и страшноватым. Ну вот, извольте. Они как раз вышли к ратуши, на вид совершенно прежний, домик постройки начала восемнадцатого столетия, смахивающий на крохотный рыцарский замок со шпилями и башенками. Ратуша ничуть не изменилась. Вот только над входом лениво повис в безветрии не нацистский стандарт а флаг кайзеровской Германии, черно-бело-красный. И Черников решился. «Вася!» — произнес он едва ли не шепотом. «А ведь времечко-то не то!» «Как оно может быть не то?» — так же тихо ответил Ляхов. «Откуда другому взяться? Оно ведь всегда было одно!» «А это вот...» Все новое и неправильное. Но ведь ничего же не случилось. И тут же он прикусил язык. Случилось. Этот самый природный феномен. Единственным, но серьезнейшим доказательством Коева, аргументом в пользу того, что ничего им не примирещилось, была трость, неведомым образом на треть ушедшая в дерево. Лицо Черникова застыло. «Господин поручик», — сказал он пусть, — и шепотом, но самым что ни на есть командским тоном. «Мы сейчас пойдем в отель, соберем вещи и самым спешим порядком доберемся до кареты и вернемся немедленно. Это приказ». Он ничего не понимал в происшедшем, но прекрасно видел, что они вдруг оказались не там. Этого, по его мнению, было достаточно для немедленного отступления на исходные позиции. Ясно одно – вокруг не Третья Рейх. Ляхов дисциплинированно кивнул. Черников начал службу в батальоне на три месяца раньше, а значит, по неписанным правилам, имел над равным по званию Ляховым старшинство. Более того, именно он официально назначен был старшим. Армейские порядки. Даже если выполняющее служебное поручение группа состоит всего-навсего из двух человек, один из них обязан быть старшим, тем более учитывая их службу. Они зашагали быстрее, однако вскоре выяснилось, что можно было и не спешить. Их уютного двухэтажного отельчика, именовавшегося согласно местному колориту «бородой рыбельцаля» на прежнем месте не оказалось. Вместо него стояло не менее старое, однако трехэтажное здание, и крыша не темно-красная, черепичная, а выкрашенная в зеленый железная, и вывеска неопровержимо свидетельствовала, что тут изволили знать никакой не отель, а вовсе даже больная логическая клиника доктора Майендорфа. Совершенно ничего ценного в их неведомо куда подевавшемся чемоданах и не было, но почему-то именно сейчас оба ощутили себя понесшими непоправимый урон. «Но ведь не напрочь все изменилось», — пропомотал Черников, направляясь в переулок. «Что-то и осталось, мы же видели». «Ты куда?» — недоуменно спросил двинувшийся следом Ляхов. — Хоть что-то выяснись на скорую руку, — ответил Черников, не оборачиваясь. — Ага. Я ж говорю, не все поменялось. Ляхов понял, о чем говорит товарищ бумажная лавочка, где они еще утром покупали мелкие сувениры из разряда на память о гарце, как и следовало настоящим туристам, осталась на прежнем месте. Разве что крылечка оказалась совершенно другим, но на фоне всего остального это показалось сущей мелочью. И внутри все выглядело точно так же, вот только вместо портрета фюрера красовался портрет кайзера Вильгельма в пехотном мундире. Черников показал на него взглядом спутнику, и тот, поджав губы, с понимающим видом кивнул. За прилавком вместо давежнего усатого старикана стояла росовая румяная, кровь с молоком балондинка, весьма даже симпатичная и ладная, ослепительно улыбнувшаяся господам-посетителям так, что при других обстоятельствах оба непременно постарались бы с ней пококетничать, но не теперь. Фройляйн. — произнес Черников, изо всех сил пытаясь выглядеть беззаботным и даже веселым. — Найдется ли у вас красивый отрывной календарь на следующий год? Юная Брунгильда, играя глазками, с наигранной грустью вздохнула. «К сожалению, Майнгер, ничем не могу вам помочь. Такие календари начинают спрашивать не ранее второй половины декабря. Раньше просто нет смысла заказывать их у оптовых торговцев. Они все равно лежали бы, бесполезно занимая место». Она крокетливо улыбнулась. «Я вижу, вы крайне предусмотрительный человек, если начинаете думать о календаре на следующий год уже в сентябре». Черников усилием воли заставил себя улыбнуться самым приятным манерам, хотя Ляхов видел, как нелегко ему это удалось. Увы, Фройн наоборот, я насколько беззалаберный, что если не куплю календарь за три месяца до того, как в нем будет нужда, то в декабре обязательно забуду это сделать. Да-да, именно так и обстоит. К тому же, это утомительная работа. «Вы не поверите, но я настолько устал от копания в бумагах, что поймал себя на правах в памяти. Я совершенно не помню, какое нынче число и год. Правда-правда». «Ах, вот куда он гнул», — догадался наконец Ляхов. «Хваток все-таки, Паша, спору нет». Девица очаровательно лобнулась с видом человека, способного оценить по достоинству хорошую шутку. Судя по всему, она искренне полагала, что с ней заигрывают таким вот заковыристым образом и была ничуть не против. «Ах вы, бедняжка!» – произнесла она тоном опекающие неразумного младенца опытной няньки. «Надо же так заработаться!» «Повторяйте за мной! Сегодня 8 сентября 1937 года!» Черников старательно повторил с таким видом, будто принял игру. «Значит, вот так», — подумал он, — «и число, и месяц, и год, те самые, куда они были отправлены, те самые, что полчаса назад, до феномена. Вот только вокруг творится какая-то чертовщина, форменная чертовщина, за отсутствием пока что более научного термина». «Большое спасибо, Фройляйн!» — сказал Черников, старательно улыбаясь. — Вы вернули мне душевный покой. — О, не преувеличивайте моих скромных заслуг. А можно поинтересоваться, что это у вас за работа такая? Копаетесь в бумагах. Неужели вы архивариус? Мне казалось, что архивариусы все поголовно пожилые и неинтересные. «Я историк, Фройляйн», — не воркнул глазом, — ответил Черников. «Пять месяцев трудился над магистерской диссертацией о больших европейских войнах». «Вот, кстати, что вы думаете о последней большой европейской войне?» Судя по личику девушки, ее подобные предметы интересовали мало, однако она зловоохотливо продолжала. Я, собственно, ничего такого не думаю как-то особенно и не интересовалась такими вещами. А, впрочем, мой дедушка служил когда-то в кавалерии, видел Наполеона Третьего, когда тот сдавался под седаном. Конечно же, это славная победа нашего оружия, что тут еще скажешь? Да, действительно, кивнул Черников, хлопнул себя по лбу, словно вспомнив о неотложном деле. Господи, это моя вечная рассеянность. Год для профессора уже идет. Он будет в ярость, если мы снова опоздаем. тысячи извинений, фройляйн. Он приподнял шляпу и кинулся прочь из лавочки. Ляхов, разумеется, последовал за ним, раскланившись с блондинкой, явно огорченный таким поворотом дел. Оказавшись на улице, Черников лишь чуть-чуть сбавил темп, размашився, шагая в том направлении, откуда они пришли. «Паша, ты гений!» — сказал Ляхов, не сразу подстроившись под его шаг. «Мне что-то и в голову не пришло!» «Вот такие дела!» — произнес Черников, глядя вперед и не сбавляя шага. «Число, месяц и год те же самые, только никакого Третьего Рейха тут нет. Кайзер Вильгельм все еще на престоле, но ничего особо удивительного. Он и в правильном времени дожил до Второй Мировой». И Первой мировой тут определенно не случилось. Для этой красотки последняя большая европейская война, франко-прусская.